Физика и этика. С самопроизвольным отклонением атомов лукреция непосредственно связывает свободу в поведении человека, с свободу воли. Отклонение основных тел разрывает роковую цепь причин и следствий, разрушает законы рока. Не будь его, люди не могли бы действовать по своему желанию, они были бы только марионетками. Конечно, бывает и так, что люди движутся вследствие внешнего толчка, по принуждению, но далеко не всегда. Начальным толчком может быть собственная воля, которая выстает против принуждения и способна с ним бороться. Свободные поступки людей подобны свободному отклонению атомов. Как и откуда, скажи, появилась свободная воля, что позволяет идти, куда каждого манит желание и допускает менять направление не в месте известном и не в положенный срок, а согласно ума побуждению». Второе с 257 по 259. То есть вне предписанное нам кем-то время и вне предписанное нам кем-то месте. Итак, первичных начал отклонения служит тому, чтобы ум не по внутренней только необходимости все совершал, и чтобы вынужден не был только сносить и терпеть, и пред ней необходимостью побеждённый склоняться. Второе с 289 по 291. Страница двести сорок девятая. Лукреция Кар ума заключает не только от физики к этике, но и от этики к физике Раз у нас есть свобода, а это факт, то надо в самом фундаменте природы признать самопроизвольное отклонение основных тел И здесь он опять апеллирует к основному закону бытия Из ничего ведь ничто, как мы видим, не может возникнуть Второе, 287 Наша свобода не из ничего, она обусловлена особым видом движения первоначала. Вещи первоначально могут существовать автономным. Так как они все существуют Первоначально до отклонения Но могут находиться и в связи Друг с другом, образуя Большие, более или менее устойчивые Скопления, вещи, предметы Тела, те самые тела О существовании которых говорит нам здравый смысл Эти вещи приходящие Они возникают и гибнут Но это не означает, что нарушается Закон сохранения бытия И что-то возникает из ничего И что-то превращается в небытие Потому что вещи состоят из вечной и неизменных начал, изначал, обладающих бессмертной природой. Первое, 236. Начало, образуя многообразные сочетания, образует и все многообразие вещей. Всякую вещь образует семян сочетаний. Второе, 687. Так что, хотя существует и множество общих первоначал у вещей, тем не менее, очень различны могут они между собой оставаться во всем своем целом. Так что мы вправе сказать, что различный состав образует племя людское, и рощи густые. Второе с 695 по 699. Иначе говоря, материи, все изменения, встречи, движения, строй, положение ее и фигуры необходимо влекут за собой и в вещах перемены. Второе с 1020 по 1022. Разные сочетания, встречи, движения, строй, положение разнофигурных и разноформенных первотел образуют небо и землю, потоки и моря, деревья и животных. Рассматривая огонь как тело, то есть разделяя со всеми древними ошибочные понимания огня, Лукреция как бы принимает мысль Гераклита, что огонь может превращаться в другие предметы, но дает этому свое объяснение, исходя из учения о вещах и телах как системах первотел. Возникшие из огня тела не остаются в сущности огнем, как думал Гераклит Просто тела существуют, которых встречи, движения, строй, их и фигуры могут огонь порождать А меняя порядок, меняют также природу, и нет ни с огнем у них сходства 1.684-687 Имеет значение, какие первотела войдут, с какими всплетениями, в каком они положении, каковы их движения. Страница 250 Через всю поэму проходит сравнение первоначала с буквами, а вещей – со словами. Даже в наших стихах постоянно, как можешь заметить, множество слов состоит из множества букв однородных, но и стихи, и слова, как ты непременно признаешь, разнятся между собой по смыслу, а также по звуку. И Видишь, как буквы сильны лишь одним изменением порядка. Что же до первоначал, то они еще больше имеют средств для того, чтобы из них возникли разные вещи. Первое – с 823 по 829 Образуя тела, первоначально первоначало не слипаются, они всегда разделены пустотой. Правда, между ними могут быть сцепления, но только при их соответствующих формах и фигурах. При столкновении одни первотела отлетают далеко, а другие на ничтожные лишь расстояния. Второе 101. Сложностью самых фигур своих спутаны, будучи цепком. Второе 102. Таковы все твердые тела – алмаз, кремень, железо, медь. Напротив, воздух и солнечный свет состоят из таких частиц, которые не сцеплены между собой, а потому, сталкиваясь, разлетаются на значительные расстояния. Но и будучи сцепленными, первоначально продолжают находиться в движении. Они никогда не застывают на одном месте, не находятся в покое. Только эти движения совершаются потаенно и скрыто от взора. Второе, 128 двадцать Лукреция говорит здесь фактически о молекулярном движении, которым наполнено, казалось бы, самое спокойное и холодное тело. Далее текучие и жидкие тела состоят из гладких и круглых частичек, а дым, туман и пламя из острых и, разумеется, не сцепленных между собой. Морская вода отличается от пресной воды тем, что в ней к гладким частицам примешаны шершавые. Гладкие и шершавые частицы можно разделить, говорит Лукреция, положительно таким образом, отвечая на вопрос о возможности опреснения морской воды, важная проблема нашего времени. Однако возможности сочетания первотел не беспредельны, иначе возникали бы чудовища, аналогичные бессмысленным сочетаниям букв.